Дата — 26 февраля 2015 года. Эхом параллельно друг другу в ушах Десса зазвучали доклады его дивизионных адмиралов. «Шестая линейная начала сбор кораблей. После этого начинаем движение в сторону перехода», — недовольным голосом произнес вице-адмирал Трубецкой после некоторой паузы, которую Никита Львович взял на обдумывание приказа командующего. «То атакуйте, то возвращайтесь». И так несколько раз кряду. Вход в указанные координаты — «Могу осуществить не раньше, чем через двадцать пять минут». «Это слишком долго», — пронеслось в голове Дессы. «Но от Трубецкого я другого и не ожидал». «Одиннадцатая линейная прекращает преследование кораблей Янки», — куда более бодрым голосом ответил Павлу Петровичу контр-адмирал Котов. «Собирать своих я не стал, господин командующий. Иду к коре рассыпным строем». «Отлично», — обрадованно воскликнул Павел Петрович. «Сколько вам потребуется времени, Пантелеймон Егорович?» С учетом выхода на линию атаки, думаю, примерно минут пятнадцать. Павел Петрович обреченно опустил голову. Пятнадцать минут Доминика Кантор и последние оставшиеся вокруг ее флагмана корабли не продержатся. Десса нехотя посмотрел на карту на координаты, где он оставил Хромцеву с ее пятой дивизией. Та по-прежнему маневрировала на первой крейсерской скорости, занятая с Джонсом игрой. Кто займет более выгодную позицию для атаки? Павел Петрович отвел взгляд. не желая больше уделять времени на Хромцеву, та точно не пропадет и не даст американцам обыграть себя. «Палубные эскадрильи, на выход!» — решительно произнес командующий. «Все, что имеется у нас в наличии, никто не успевает, кроме нас». Авианосец Петр Великий, флагман Северного космофлота, на форсаже несся навстречу своей гибели. «Да-да, именно гибели. Потому как противостоять в одиночку, без группы поддержки...» Только лишь окруженный своими, пусть и многочисленными истребителями, целые эскадре вражеских кораблей было делом самоубийственным. Десса прямым ходом повел свой авианосец на дивизию Вольфа-Буховски, стараясь отвлечь на себя хотя бы часть вражеских кораблей и тем самым ослабить напор врага на остатки нашей 12-й линейной. Между тем, оборонительная кора русских, вернее то, что от него осталось, не просто трещала по швам под напором американских дивизий, его просто уже не существовало. Из 17 боевых вымпелов, которые его изначально составляли, в строю сражающимися осталось всего 6 единиц. По всем правилам космического боя, флот в подобной критической ситуации должен был побежать. Тем более, что атаки эскадр Уоррен, Фланагана и Буховский на дивизию Кантор шли безостановочно. Тем не менее, немногочисленные русские корабли, изрешеченные и оплавленные, без защитных экранов и практически без орудий, продолжали сопротивляться. Ни один корабль Ни один экипаж и командир не изъявили желания сдаться, хотя призывы к этому от американцев поступали неоднократно. Двенадцатая линейная погибала, но продолжала драться до последнего. Космическое сражение у перехода Таврида Тарс между кораблями Элизабет Уоррен и одной единственной русской дивизией достигло своего апогея. Пространство вокруг координат битвы раскалилось от сотен одновременно выбрасываемых в него зарядов плазмы. В адском пламени взрывов и детонаций Сгорали и расщеплялись на атомы мощные, и до этого казалось непобедимые боевые дредноуты. Количество погибших истребителей с обеих сторон перевалило за пять сотен, пилоты с обеих сторон не жалели ни себя, ни врага. Скученность кораблей на маленьком пятачке пространства была невероятной. Вымпелы Доминики Хантер с трудом маневрировали, сшибаясь с вражескими кораблями и тараня их, если это было возможно. Звезда Эгера была последним линкором дивизии, у которого по-прежнему были действующими все силовые установки. Просто повезло. И этот бонус Доминика использовала на все 100%. Ее скоростной, несмотря на габариты линкор, выводил из строя уже третий от противника. Два американских крейсера и линкор из эскадры Фланагана беспомощно парили в пространстве космоса полуразрушенные и с распоротыми брюшинами. Звезда Эгера собирал свой кровавый урожай, вгрызаясь в бронированную плоть вражеских кораблей носом И нещадно разрывая их на части. В эту самую минуту, когда звезда Эгера отходил от очередной своей жертвы, американского крейсера, чтобы со второго раза добить его, нашему линкору в левый борт врезался Бремертон, флагман вице-адмирала Уорн. Лизовит, похоже, устала наблюдать, как звезда Эгера выключает один за другим вымпелы ее и Фланагана, и атаковала сама, улучив момент, когда русский дредноут был занят разборками с другим кораблем и со всей дури долбанув ему в бок. Крейсер Уоррен не мог с первого раза нанести серьезный урон куда более массивному и тяжело бронированному русскому линкору, однако своим тараном сумел связать корабль Доминики Кантор. Звезда гера сцепленная с Бремертоном, теперь не мог маневрировать и замер в пространстве. Элизабет этого и хотела. Чтобы подстраховать себя, она приказала выбросить в сторону линкора противника все имеющиеся у нее на борту магнитные тросы, окончательно привязывая звезду Эгера к себе. «А теперь поставим финальную точку нашего противостояния», произнесла вице-адмирал Уоррен, уже облаченная в бронескафандр и выходящая с несколькими своими офицерами, также закованными в броню, из рубки в коридор. «Свяжите меня с командирами наших ближайших кораблей». Буквально через минуты-две-три несколько десантных модулей, выйдя из ангаров американского крейсера, ринулись к своей цели. Прикрываемые фантомами, они быстро сократили дистанцию со звездой Гера выбирая удобные места стыковки на внешней обшивке корпуса. Зенитная артиллерия нашего линкора с той стороны, с которой к нему приближались модули, в результате тарана практически вся была выведена из строя, поэтому никак не могла помешать подходу челноков. Одновременно с шаттлами Бремертона к русскому линкору стали приближаться почти два десятка модулей, набитых штурмовиками соседних американских кораблей, в частности тех, кто попал под раздачу от вице-адмирала Кантера. После стыковки из каждого такого шаттла моментально выдвигался рукав, через который группы космопехов, разделавшись с помощью лазерных резаков с обшивкой, проникали на одиноко стоящий линкор. То тут, то там активировался заряд направленного действия, взрывной волной вырывая бронелисты внутрь корабля. И вслед за этим на палубы врывались один за другим группы морских пехотинцев 39-й легкой дивизии, готовые по приказу своей командующей, зачистить звезду Эгера до последнего человека. Элизабет Уоррен, будучи скорой на решение и к тому же имеющей на памяти положительный пример удачного штурма крепости Севастополь, не заставила себя долго ждать и лично возглавила атаку своих штурмовиков. Перед тем, как покинуть мостик, Элизабет взглянула на тактическую карту, светящуюся, искрящуюся и переливающуюся разноцветными огнями сражения, оценивая профессиональным взглядом происходящее вокруг. Американка осталась довольно увиденным. Северный космический флот русских по-прежнему не успевал к месту ведущегося сражения. Две из трех его дивизий только начинали заново формироваться и разворачиваться в сторону перехода. На это требовалось достаточно много времени. И самое неприятное в этой ситуации для Трубецкого и Котова было то, что эскадры, которым они противостояли, и за которыми гнались, прекратили бегство и начали разворачиваться, ожидая удобного момента чтобы напасть на русские дивизии сзади. С другого направления на помощь Доминике Кантор и ее кораблям летел лишь одинокий авианосец, окруженный роем из сотни собственных мигов. Это адмирал Десса, видимо, от отчаяния пытался лично помочь своему погибающему кораблю. Однако все потуги русского командующего были напрасны, потому как на перерез движению Петра Великого уже шла группа кораблей из дивизии Вольфа Буховского в составе тяжелых крейсеров Нортгемптон и Мемфис. а также фрегата «Нокс», купе с несколькими дополнительными эскадрильями f 4 приданными Буховски данной группе, у вражеского флагмана в данном противостоянии не было ни единого шанса пробиться к кораблям вице-адмирала Кантор. «У нас максимум 30 минут на зачистку «Звезды Егера», — сообщил Уоррен старшим офицерам своих штурмовых групп. «Поэтому не теряйте времени, выжигайте все живое на борту». Американских штурмовиков на палубах «Звезды Егера» Оказалось такое большое количество, что для зачистки нашего корабля им потребовалось не больше половины указанного командующей Уоррен времени. Янки, пустив в ход роботов-пауков, не щадили никого, забрасывая каждый отсек десятками гранат. Наши космоморяки гибли в этой неравной схватке, пытаясь остановить вторжение. Когда еще через несколько минут группа, в которой находилась сама Элизабет Уоррен, наконец ворвалась на капитанский мостик звезды Гера, Американских штурмовиков сразу у проема дверей встретил шквал огня из нескольких десятков плазменных винтовок. Первые ряды наступающих срезало будто ножом. Самой Уоррен, шедший в группе поддержки, повезло. Очереди и волна взрывов разметали первый ряд атакующих, которые своими телами, по сути, прикрыли следующих, идущих за ними. Ударной волной Элизабет отбросила на спину. Один из ее мертвых солдат упал на нее сверху. Лежа на спине и повернув голову, Уоррен успел разглядеть картину происходящего внутри командного отсека. В центре мостика, в дыму, у разбитого главного монитора находилось около трех десятков раски, вооруженных до зубов и стрелявших по ее штурмовикам, кто лежа, кто с колена. Единственный, кто стоял в полный рост, не пытаясь спрятаться за какое-либо укрытие, и продолжал при этом вести непрерывный огонь по нападавшим, была вице-адмирал Кантор. В творящемся вокруг хаосе боя, Элизабет с удивлением отметила, что ее соперница абсолютно спокойна и невозмутима. — Это ненадолго, подруга! — грозно прохрипела Элизабет, сбрасывая с себя тело погибшего морпеха и вскакивая на ноги. — Активировать плазменные штыки! Всем за мной! — крикнула она, поворачиваясь к своим штурмеюкам, несколько десятков которых к этому моменту скопилось у двери рубки. Космопехотинцы ее отряда, уже было прижавшиеся к полу и переборкам, услышав приказ своего адмирала, с криками хуа бросились внутрь отсека. Двое из них тут же прикрыли переносными бронированными щитами Элизабет Уоррен, которая первой ринулась в гущу боя. В руках американцев, сжимающих винтовки, уже горели тусклым ультрамариновым светом плазменные штыки. Защитники Гера, понимая, что атакующих слишком много и огнем их на уже не остановить, активировали свои штыки. Две невероятно мощные и стремительные волны нахлынули одна на другую. Глухой звон и шипение клинков, скрежет металла металлобронескафандров и яростные крики людей в одно мгновение заполнили пространство командного отсека. Космоморики Хантер, которых оказалось всего горстка в сравнении с нападавшими, сражались будто звери, загнанные в ловушку. Наши смело набрасывались один сразу на двоих или даже троих противников, ловко орудуя плазменным штыком или саблей и сея вокруг себя смерть. Американцы, заполнившие чуть ли не до отказа капитанский мостик, не ожидали такого отчаянного сопротивления от экипажа Звезды Гера, которых к этому моменту на ногах оставалось не больше полутора десятков. Некоторые из Янки стали пятиться назад, не желая умирать на русских штыках. Несмотря на то, что из защитников командного отсека непосредственно русских по крови было меньше половины, так как основная часть команды флагмана 12-й дивизии состояла из легионеров, Тем не менее, те бились в рукопашной ничуть не хуже, чем самые подготовленные морпехи. Русская школа ближнего рукопашного по праву считалась лучшей в галактике, так что происхождение и кровь здесь ни при чем. Тем более, что рядом со своими людьми в первых рядах стоял их командир, которая без устали рубилась с нападающими на нее янки и своей стойкостью подбадривала остальных. «Их всего-то десятков пять!» — громко кричала Доминика Кантор — стараясь, чтобы ее услышали все вокруг. «Соотношение всего один к четырем. Это что, нам не под силу? Ура!» — оглушительным эхом пронесся по отсеку клич русских космопехотинцев, последние из которых ударили в штыки, и рванулись навстречу врагу. «Убейте их всех!» — взревела Элизабет Уоррен, улучив момент и кинувшись как пантера на Доминику с винтовкой наперерез. Вслед за Уоррен бросились в атаку и остальные ее штурмовики. В схватки две командующие скрестили клинки своих штыков, каждая пытаясь первой достать им до брони скафандра противника. Женщины с неимоверной яростью и скоростью орудовали винтовками, блокируя удары и нанося выпады. Пневмоприводы эндоскелетов их боевых скафандров шумно гудели в напряжении, бронелисты скрежетали от трения друг от друга. В какой-то момент Элизабет услышала характерное шипение и почувствовала резкую боль в руке. Защита ее правого наплечника не выдержала плазму штыка Доминики Кантер. Американка почувствовала запах жареного мяса. Ее рука бессильно повисла в воздухе, отпуская винтовку. Через мгновение Доминика ударом ноги опрокинула Уоррен на пол и сделала шаг навстречу, чтобы нанести последний удар. «Ну вот и все. Это был хороший бой, подруга. А теперь пора прощаться». Воскликнула Доминика, возвышаясь над поверженным врагом, и занося на уорен винтовку с горящей на кромке ее клинка плазмой. — Так прощай! — кивнула в ответ Элизабет, выхватывая из ножной кобуры пистолет и выпуская всю обойму в грудь и в лицо Кантор. Триплексная забрала шлема, выдержала удар пуль, но по инерции Доминика запрокинула голову и на мгновение потеряла равновесие. Этих двух секунд было достаточно Элизабет уоррен, чтобы поднять винтовку и со всего размаха воткнуть штык снизу в живот своей соперницы. Плазма коленка прошила бронепластину доспеха русской командующей, заставив ту согнуться и упасть на колени. Кровь хлынула из раны, заливая пол под ногами Доминики. Вот теперь действительно все. Победно расплылась в улыбке Элизабет, вставая на ноги, подходя ближе к вице-адмиралу Хантер и еще раз ударяя штыком и в область живота. Уоррен не собиралась наносить смертельный удар. Она лишь хотела добраться до портативной аптечки, висящей на поясе Доминики и спрятанной под броней доспехов. В это время штурмовики Уоррен, задавив противника числом, добивали последних обороняющих мостик русских. Рукопашная схватка подходила к концу. — У тебя пара минут, пока не сдохнешь, тварь! — хладнокровно произнесла Элизабет, держа в руке ее окровавленную аптечку и наблюдая за гримасой боли на лице Доминики. — Если передашь своим оставшимся экипажам, чтобы те прекратили сопротивление, получишь обезболивающее. — Да пошла ты к черту! — выругалась Хантер. зло посмотрев на американку. «Что ж, это твой выбор», — усмехнулась Уоррен. Неожиданно до этого потухший большой центральный монитор в центре командного отсека, заваленного десятками трупов, ярко вспыхнул, заставив Элизабет машинально перевести на него взгляд. Улыбка тут же исчезла с лица Уоррен. Женщина замерла от неожиданности. «Мэм, немедленно сложите оружие, отпустите пленных и покиньте корабль, который вы только что захватили. У вас на это всего пять минут». С экрана на Элизабет смотрели ярко-голубые глаза русского контурадмирала.